Глава 18 Гуров, словно ищейка, взявшая след, уже не мог притормозить и оставить и таинственный чемодан, и машину Тарасовой на завтрашний день. Несмотря на позднее время, он все-таки принял решение изъять подозрительный багаж из камеры хранения, а машину отогнать на штрафстоянку главного управления. Договорившись с охраной аэропорта о содействии и вызвав эвакуатор, Гуров, взяв понятые одного скучающего в холле таксиста, направился к камере хранения. Второй понятой при составлении акта об изъятии он попросил стать служащую камеры хранения. Чемодан, который оставили прибывшие на Тойоте, нашелся быстро. Служащая сразу же показала на него и заявила, что за его хранение было оплачено только за одни сутки. А пролежал он в камере уже трое суток. Чемодан был большой и светло-коричневой кожи, и по всей видимости дорогой. Открыть его сразу на месте у Льва Ивановича не получилось, он был закрыт на замок шифром, а взламывать его Гуров не захотел. Пришлось вести этого монстра на такси в управление и оставлять до утра в своем кабинете. Домой Лев Иванович вернулся уже за полночь, уставший и неудовлетворенный поисками. Вся история с исчезновением Тарасовой еще более запутывалась. Лев Иванович постоянно задавал себе один и тот же вопрос. Кто они, эти мужчина и женщина? И никак не мог ответить на него однозначно. Но при этом Гуров чувствовал, найди он эту парочку, найдется и Светлана с дочерью. Живые или мертвые? А найдутся. Поужинав, лев иванович лег в постели некоторое время тоскливо ворочался различные версии и догадки не давали расслабиться и уснуть скоро он понял что ему срочно надо с кем то поговорить поделиться своими мыслями и высказать догадки возможно тогда он уснет но кому он мог позвонить в час ночи мария давно уже спит гуры все таки вспомнил о разнице во времени Кричко наверняка тоже, а в Анталии сейчас так же, как и в Москве, час ночи. Оставался Орлов. Гуров вспомнил, что Петр давно уже жаловался ему и Станиславу, что стал поздно ложиться. Потому как если он ляжет рано, то его все непременно будет мучить бессонница. Включив ночник, Гуров набрал генеральский номер на сотовом. Орлов ответил практически сразу. «Чего тебе не спится?» — поинтересовался Петр Николаевич ворчливым голосом, но в котором слышались нотки довольства. Именно по присущей Орловой интонации, которая проскальзывала у него практически всегда при разговоре с друзьями, Лев Иванович понял, что Орлов был даже рад столь позднему звонку. «Совесть замучила», — в тон ему ответила Лев Иванович. «Вот лег спать, а не спится». Я ведь тебе сегодня не отчитался, как проходит моя оперативно-розыскная работа. Вот, думаю, не услышит Пётр моего отчета и не уснёт сегодня. Будет всю ночь, ворочится с боку на бок, переворачиваться, глаз не сомкнет. Непорядок, думаю. Нельзя так с друзьями, а тем более с начальством, поступать. Ишь, какой то сегодня говорливый, усмехнулся довольный Пётр Николаевич. «Ну, если уж так, тебе меня жалко, то давай читывайся, Рассказывай, какие такие проблемы у тебя возникли?» Егуров рассказал. Рассказывал он долго, со всеми подробностями, прерывая рассказ своими же комментариями и предположениями. А Орлов слушал. Петр Николаевич умел слушать и слышать то, что ему говорят особенно если это касалось какого-то запутанного расследования. Орлов, когда-то бывалый оперативник с большим опытом работы на земле, прекрасно понимал сейчас состояние своего друга. Генерал чувствовал, что Гуровым начинают овладевать сомнения в том смысле, что он, Гуров, не найдет Светлану и Соню Тарасовых живыми. Когда Лев Иванович дошел в рассказе до момента появления выходящих из автомобиля Тарасовой двух неславянской наружности людей, Орлов прервал его. «Ты сделал их увеличенное фото?» «Да, мы сделали несколько стоп-кадров, на которых отчетливо видны их лица и, кстати, прогнали эти фотографии через систему распознавания. Если бы они были в розыске, то система бы это определила. Однако этого не произошло». «Все равно надо бы их портретики пропустить через базу наших данных», посоветовал Петр Николаевич. «Если они сейчас не числятся в розыске, то это не значит, что они раньше не имели проблем с законом. Давай, дальше рассказывай». А дальше я изъял чемодан, который они задали в камеру хранения и договорился, что машину Тарасовой утром отгонят к нам на штрафстоянку. Поговорю с нашими криминалистами, пусть поищут и проанализируют следы, которые найдутся в «Тойоте» и на чемодане. Если, конечно, они там найдутся. «Чемодан ты еще не вскрывал, насколько я понимаю?» задумчиво отозвался Петр Николаевич после небольшой паузы. «Нет, он закрыт на цифровой замок, и я не хотел его ломать. Пусть кто-нибудь из наших спецов откроет чемодан без ущерба. Чемоданчик-то не из дешевых». Жаль, портить хорошую вещь, а если не получится, то тогда придется, конечно, взламывать. Как думаешь, что там может лежать?» «Все, что угодно. От вещей и кирпичей до расчлененного трупа». Гуров откашлялся. Его голос от волнения внезапно сел, когда он подумал, что там может лежать тело ребенка. По всей видимости, такая же мысль пришла в голову и генералу, и он сказал. «Завтра, перед тем, как вскрывать чемодан, сообщи мне. Я тоже хочу поприсутствовать. Ну, упаси нас, Бог, от самого худшего». «Ну вот, теперь ты точно не уснешь», — посетовал Гуров. «Знаю я твои повадки». «Можно подумать, что ты сам после всего, что мне рассказал, уснешь сном младенца и праведника», — хмыкнул Орлов. «С чего завтра думаешь начать? С чемодана?» «Скорее да, чем нет», — вздохнул Гуров, «хотя запланировал на завтра столько, что за неделю не успеешь». «Ты на что намекаешь?» — подозрительным тоном спросил Орлов. «Чижого не проси, не дам». Я и так его выдернул со срочного расследования. Убили какую-то бывшую рокзвезду. звезду Но в деле, похоже, замешаны и торговля наркотой, и шантаж, и вообще куча всякой срамоты. Одним словом, дело резонансное. На меня уже и сверху давят, и торопят с раскрытием, и журналисты со всех сторон наседают, требуют, понимаешь ли, комментариев. Провалить они все в тар -тарары. «Да я уже понял, что Юра в помощнике мне не светит», — с сожалением отозвался Лев Иванович. «Попробую поработать с оперативником, которому поручили поиски Светланы и Сони». «Кто такой?» Некто, Сергей Дробышев из МВД по Тверскому району, молодой парень, работает только четвертый год, но говорят, толковый. Кто говорит? Я с их дежурным разговаривал с Колей Ждановым, узнавал у него, кому поручено поиски. Он мне и сказал о Дробышеве: Ну, раз Николай так сказал, значит, так оно и есть. Николай, мы с тобой уже лет пятнадцать, если не дольше знаем. Ладно, давай попробуем с тобой поспать. Закруглил разговор Орлов. «Утро, как говорится, оно мудрее, чем ночь, или день, или вечер, так что, может, утро нам и подскажет, как быть дальше». Гуров распрощался с Петром и еще долго лежал в темноте, заложив руки за голову и размышляя. На душе было тревожно. Как уснул, даже сам не заметил. Утром тревога Льва Ивановича не только не рассосалась, но стала еще основательнее. С этой волнующей душу заботой он и появился в девять утра в своем кабинете. Чемодан положено было вскрывать в присутствии понятых, поэтому Лев Иванович по дороге на службу прихватил с собой одного из своих давнишних агентов, проходящих у него в отчетах под кличкой Викентич. Викентич на самом деле был... Викентьевым Романом Семеновичем и работал продавцом экспертом в одном из антикварных магазинов, располагавшихся на Арбате. Согласился он ехать с Гуровым охотно, так как по его выражению совсем уже заплесневел в полутемных кабинетах магазина среди этих старинных штучек и фиговин, которые он продавал. Вторым понятым Лев Иванович хотел сначала пригласить сестру Светланы Тарасовой и Галину, но потом передумал кто знает, что там в этом чемодане. Поэтому он еще вчера поздно вечером встретился и попросил присутствовать при процедуре Саню, то есть Александра Вяткина, сторожа и дворника при храме Казанской иконы Божией Матери. Саня не очень охотно отозвался на его просьбу, но обещал прийти. И пришел, правда, припоздав минут на двадцать. «Батюшка задержала. Смиренно стал оправдываться Саня. Попросил помочь ему подготовиться к утренней службе. Наш диакон приболел, и я не мог отказать отцу Владимиру. Подготовил все, что нужно, и сразу же пришел. Когда все было готово для вскрытия чемодана, специалисты из криминалистического отдела и понятые были на месте, Гуров позвонил Орлову, и генерал появился в кабинете уже через пару минут. — Что, еще не начинали? — поинтересовался он. Гуров не ответил, а лишь кивнул специалисту, чтобы тот начинал. Чемодан вскрывал криминалист главного управления, который специализировался по кодовым замкам. Обычно он помогал оперативникам открывать разные шкафчики, сейфы, двери, но и такие чемоданы с цифровым замком ему тоже нередко приходилось взламывать. Кодовые замки были нынче в моде и у юридических лиц, и у простых граждан. Чаще всего на такие замки из четырех или шести цифр обычные люди ставят дату своего рождения или рождения ребенка, пояснил специалист и потребовал от Гурова данные по Тарасовой и ее дочери. Ввели сначала код с цифрами дня и месяца рождения самой Светланы, но чемодан не открылся, потом ввели день и месяц рождения Сони и снова ничего не вышло. Комбинации цифры меняли несколько раз, и, наконец, когда были введены три цифры, взятые от даты рождения Светланы и три, взятые от даты рождения Сони, чемодан раскрылся. Гуров, напряженно переглянувшись с Орловым, выдавил из себя «Открывай, Иннокентий!» и уставился на чемодан немигающим взглядом. Специалист открыл чемодан, который оказался забит детскими вещами. Гуров снова переглянулся с Петром Николаевичем и выдохнул. Все это время он пребывал в таком напряжении, что даже забыл, что нужно дышать. «Что ж, по крайней мере, никаких спрятанных в чемодан тел нет», — высказался Иннокентий невольно вслух, озвучив мысли Орлова и Гурова. «А то ведь всякое бывало. Вот помню». «И хорошо, что нет», — поспешил прервать говорливого криминалиста Лев Иванович. Следов, как я понимаю, на чемодане тоже не обнаружено. «Увы!» — развел руками Инокентий. Я проверял самым тщательным образом. Нет следов. Если и были, то затерлись. Все-таки камера хранения. Там вещи валяются буквально друг на дружке. Какие уж тут следы! «Спасибо, Иннокентий. Я думаю, что ты пока можешь быть свободен. Чемодан я передам в лабораторию». «Кстати, попроси кого-нибудь проверить, не привезли ли к нам на стоянку темно-синюю Тойоту Камри. Если да, то надо ее тоже осмотреть и снять образцы биоследов, пальчиков и прочего. В общем, по стандарту. Понял?» «Понял, передам, сделаем». Бодро отозвался криминалист и вышел из кабинета, кивнув на прощание Орлову. Гуров и генерал подошли поближе к открытому чемодану. Рассматривая детские вещи, Петр Николаевич предположил, может они все-таки не Сонины, а какого-то другого ребенка? Не знаю, ответил Лев Иванович, хотя у него сомнений, что это были вещи Сони Тарасовой, не было. Гуров чувствовал, что вся эта история с побегом Светланы Тарасовой от мужа привела ее саму и ее дочь к трагедии. И ему, гуру, оставалось только найти жертв, и виновников драмы. «Вызову еще раз Тарасова», — сказал он. «Пусть опознает вещи. Если это вещи Сони, то он, как отец, хоть какие-то из них должен узнать». «Ладно, я пошел работать». Генерал Орлов нахмурил и без того густые, казавшиеся от этого строгими, брови. «А ты оформляй это», — он кивнул на чемодан. «Как положено и... В общем, держи меня в курсе». Заложив по старой привычке руки за спину, жест, означающий, что генерал находится в глубокой озабоченности, Орлов вышел из кабинета. Гуров еще минут постоял у раскрытого чемодана, а потом попросил Викентьича, «Поможешь мне? Аккуратно берешь вещи из чемодана и устно описываешь мне ее. Я буду записывать на бумаге. Надо составить список всего, что есть в чемодане». Взял вещь, описал, снова аккуратно сложил и положил рядом с чемоданом на стол, так, чтобы потом снова в том же порядке сложить все обратно. «Понял?» «Понял», — кивнул Викентич, подходя к Гурову. «Я с хрупкими вещами обращаться умею», — бодро ответил он, но по его несколько растерянному лицу было видно, что с детскими вещами он имеет дело впервые. Еще час ушел на составление документа, описи вещей из чемодана. Когда Сани и Викентич поставили свои подписи и ушли, Гуров позвонил сначала Тарасову, а потом немного подумав, и Галине Коваль. К удивлению Льва Ивановича, Тарасов прибыл в управление уже через полчаса. На этот раз тренер был тише воды и ниже травы. Он даже как-то робко и неуверенно вошел в кабинет и настороженно огляделся, словно ожидая увидеть кого-то еще, кроме Гурова. «Проходите, Эдуард Никитович, присаживайтесь». Лев Иванович указал Тарасову на стул подле себя. «Вы сказали, что мне нужно опознать вещи моей дочери». Тарасов и говорил в этот раз как-то тихо и с волнительной дрожью в голосе. Лев Иванович с интересом посмотрел на него и ответил. «Да, мы нашли некий чемодан, в котором предположительно могут находиться вещи Сони». «Вы вообще в курсе, во что одевалась ваша дочь? Или не знаете ее вещей, как и вещей своей жены?» «В курсе?» — не очень уверенно кивнул Тарасов. «Вернее сказать, просто есть вещи, которые Соня любила надевать часто, и я их запомнил. Все ее вещи я, конечно же, не смогу признать». «Давайте тогда подождем вашу своячницу Галину Коваль. Она приедет с минуты на минуту». «Вместе, думаю, вы лучше разберетесь с вещами девочки. А пока что посмотрите вот сюда». Гуров подошел к столу, на котором стоял чемодан. «Скажите, вам этот чемодан знаком? Вы его когда-нибудь видели?» Тарасов повернулся и встал, потом снова сел и снова встал, не зная, можно ли ему подходить ближе или он должен отвечать на вопрос полковника с места. «Можете подойти, если плохо видно?» позволил Лев Иванович, обратив внимание на нерешительность Тарасова. «Что это он сегодня, как пришибленный, себя ведет?» — подумалось Гурову, когда он наблюдал, как Эдуард Никитович подходит к чемодану. Неужели до него начало доходить, что его жену и дочь могли заманить в ловушку и убить? «Только руками не трогайте», — предупредил он, увидев, что Тарасов готов откинуть крышку на чемодане. «Так вы видели этот чемодан раньше?» «Да, видел. Этот чемодан я сам покупал два года назад в Канаде. Мы ездили туда на чемпионат мира», — глухо ответил Тарасов. «Я привез его в подарок Светлане. Они с Соней собирались тогда ехать отдыхать в Эмираты, а на ее старом чемодане сломался кодовый замок. Она меня и попросила привезти ей новый. В смысле, чемодана, а не замок». «Я понял. Что ж, нам остается только дождаться». Гуров не договорил, потому что в кабинет вошла Галина в сопровождении матери. «Здравствуйте», — поздоровались все женщины и, заметив Тарасова, остановились у двери в нерешительности. «Вы решили прийти вдвоем?» — заметил Лев Иванович и пригласил. «Ну, тогда входите, садитесь». Он указал на один из стульев и поставил рядом другой стул, вытащив его из-за стола Кричко. «Мама сказала, что она тоже поедет со мной», немного растерявшись в присутствии Тарасова, ответила Галина. Гуров не сказал ей, что пригласил к себе Эдуарда Никитовича. «Может, это даже к лучшему», несколько озадаченной такой неловкой ситуации отозвался Тарасов, что снова удивило Льва Ивановича. «Пока вас не было, Эдуард Никитович опознал чемодан, который он купил два года назад в подарок жене». Начал Гуров, прохаживаясь рядом с чемоданом. «Теперь нам предстоит посмотреть его содержимое. Сразу скажу, что он, Лев Иванович, кивнул на чемодан полон детских вещей. Если точнее, это вещи на девочку лет семи-восьми. Скажите, Соня была рослой девочкой? Какой размер она носила?» Гуров посмотрел на Тарасова, и тот, растерявшись от такого вопроса, посмотрел на тещу и своячницу. «Да, Соня была высокой девочкой», — ответил он. «А вот насчет размера я не скажу. Я не очень разбираюсь в детской одежде». «У Сонечки был 34 размер», — ответила Елена Алексеевна. «Я покупала ей в подарок платье к седьмому дню рождения именно этого размера». «Ага, хорошо. В принципе, все сходится». Негромко, словно разговаривая сам с собой, проговорил Гуров и, не меняя интонации и не повышая голоса, предложил, давайте посмотрим, есть ли в этом чемодане вещи, которые могли принадлежать Соне. Он откинул крышку, стал доставать по одной вещи и показывать их Тарасову и обеим женщинам. Практически все вещи из чемодана были ими опознаны. Елена Алексеевна расплакалась, Галина стала ее утешать, а Тарасов, во взгляде которого явно читалась растерянность, закидал Гурова вопросами. «Где вы нашли этот чемодан? Вы знаете, что случилось с моей дочерью? Где Светлана, в конце концов?» Последний вопрос он задал, повысив голос, и Лев Иванович посмотрел на него с осуждением, но отвечать на заданные вопросы не стал. «Я сейчас покажу вам несколько фотографий. Вы, очень внимательно посмотрев, скажете мне, знаком ли вам кто-то из изображенных на них, на фото мужчина и женщина?» которые оставили этот чемодан в камере хранения аэропорта Домодедово. Гуров передал фотографии сначала Тарасову, а тот, в свою очередь, передал их Елене, Алексеевне и Галине. Все дружно ответили, что никогда и нигде не встречались с людьми, запечатленными на фото. В принципе, Гуров и не ожидал другого ответа. По его версии, мужчина на фотографии, вероятно, мог быть тем самым мужчиной, с которым Светлана Тарасова познакомилась по интернету. Но говорить об этом подозрении он пока никому не собирался, а уж тем более родственницам и мужу Светланы Тарасовой. «Кто эти люди? Откуда у них взялся мой, то и Светланин чемодан? Где Соня и моя жена?» Снова стал вопрошать Тарасов, и его голос начал звучать настойчиво и даже угрожающе. «Я не могу сейчас ответить на эти вопросы» жестко ответил ему Гуров, «я оперативник, а не Всевышний, который знает ответы на все даже незаданные вопросы». При этих словах Лев Иванович покосился на женщин, но они, по всей видимости, не обратили на его слова никакого внимания. Елена Алексеевна вытирала слезы платком, а Галина сидела задумчивая и отстраненная. «Когда мне что-то станет известно о Светлане и Соне, я вам сообщу». Уже спокойнее сказал Лев Иванович. Гуров довольно быстро, он и сам не ожидал от себя такой прыти, напечатал протокол опознания и дал расписаться всем присутствующим, а потом сказал. «Я никого из вас больше не задерживаю, у меня сейчас много работы. Я позвоню, если что-то узнаю, или если у меня возникнут какие-то вопросы к вам». Тарасов, недовольный, что ему не ответили на его вопросы, даже не попрощавшись, первым выскочил за дверь. Следом за ним вышла угнетенная и подавленная Елена Алексеевна. Галина же, задержавшись на пороге, тихо так, чтобы ее не слышала мать, сказала, «Лев Иванович, я чувствую, что ни Света, ни Сони уже нет в живых, но я очень прошу вас, найдите их тела и тех, кто их убил, пожалуйста». Еще рано говорить, что их убили, попытался утешить женщину Гуров. «Надо надеяться, что с ними все в порядке, и они живы», — сказал и сам не очень-то поверил в сказанное. Уж слишком много прошло времени с тех пор, как Светлана за дочерью уехали от мужа. За три недели вполне можно было бы дать о себе знать, если не отцу Сони, то хотя бы матери или сестре.